«Вот грех какой! Не ожидались?» Сокрушенно причмокивая, покрутил головой лакей и стал собирать с полуосколки осколки стекол мерзавцы. «Средь бела дня такой разбой!» — вскричал Прохор Петрович. «Да-да! Положим, не день, а вечер, но не так! Пошутить, хорс показать!» «Клумбы истоптали!» — жаловался Прохор. «Работать мешают!» «Успокойтесь! Один убит, двое ранено от губернатора телеграмма!» В спешном порядке едет сотни казаков. Будьте уверены, скоро им конец. Сегодня утром я получил от исправника шифрованную телеграмму. Да вот она. Мохар Петрович вытащил из-под пресс папье бумажку и прочел ее доктору Аглышкин устукан моими. Жду распоряжений, Миша. Я отдал телеграмму привести труп злодея ко мне.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 Вы Все были наследниками моих богатств с конфискацией имущества. Она отчет посадить зверолова Якова Кожина. Он человек честный. Доктор сложил ведомость с резолюцией в четверо. Спросил Прохора Давно вам прислали эту акварель? Вон он, в углу. И когда Прохор Петрович обернулся к картине, доктор незаметно сунул ведомость в карман. Нет, он прав, как всегда, а это я ошибался. Он действительно не притворщик, а больной. Раздумывал и полит, и, полит, и Его ассирийская, обрубленная лопатой борода уныло висла к низу. Желтоватое, со втянутыми щеками лицо нервно подергивалась, а доктора попахивало водочкой. В этот вечер у Нины Якольной сидела с десяток гостей. Вошедший Андрей Андреевич Протасов сообщил, что Ибрагим Оглы действительно убит в перестрелке между приисками Новой и Достань. Отец Александр облегченно перекрестился, слава Богу. Нина же, опечаленная, быстро скрылась в спальню и там положила перед образом три земных поклона за упокоение души убитого. Нина чувствовала к черкесу неистребимую признательность. Когда она вышла вновь к гостям, коварный инженер Протасов, сметив, зачем выходила Нина, добавил, «Но дело в том, что Ибрагим Аглы жив. По крайней мере, частому назад его видел Илья Сахатых, спешивший на почту отправить в столичные газеты какие-то свои собственные тайные объявления, будто бы Ибрагим шайкой проскакал по улице, «Ах, нет!» — сказала Нина, отирая рот платком. «Это в наш сад ворвалась пьяная ватага спиртоносов, и с ними безносый тузик он мстит нам за то, что стражники преследуют незаконную торговлю спиртом». Священник сообщил о смерти в селе Медведеве отца Ипата. Второй удар, за ним третий, и душа. Праведника отлетела в страны неизреченные. Потом завязался словесный бой священника с Протасовым. Бой был в полном разгаре. Ничуть нет, напротив...